Его любимую партнершу Аллу Шелест отстранили от поездки в самый последний момент. В ленинградской трупе он танцевал с Аллой Сизовой, Ириной Колпаковой, Нинелью Кургапкиной, Аллой Осипенко, но Алла Шелест была его божеством. С ней он танцевал Жизель и Лауренцию. Недосягаемость ее, Виллисы и гордость Лауренции вдохновляли его редкий дар. Лауренцию он танцевал и с Натальей Дудинской –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 Удивительное соединение в его танце легкости и силы, стремительности и оточенного стиля не укладывалось в стереотип первоклассного танцовщика. От него много ждали. Занимался с ним замечательный педагог Александр Иванович Пушкин. Нуреев был его любимым учеником. Усердие Нуреева покоряло Пушкина, как и его музыкальность. Перед отъездом в Париж Рудольф практически жил в семье своего учителя.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 Кировский балет нашел своего космонавта, его имя Рудольф Нуреев, писали газеты. Вокруг него толпились поклонники. Он подружился с Клэр Мотт и Атилио Лабисом. Звезды французского балета мгновенно оценили его редкий дар. И особенно с Кларой Сент, поклонницей балета одной из завсегдатаев за кулисами Гран-Опера. Именно ей суждено было сыграть особую роль в его судьбе. Она была помолвлена сыном министра культуры Франции Андре Мальро, и связи ее в высших сферах были необъятны. Клару он прежде всего повел смотреть свой любимый балет «Каменный цветок» в постановке Юрия Григоровича. Сам он в ней не был занят. Григоровича в Париж не пустили, а Нуреев очень высоко ценил его балетмейстерский талант. Вел он себя вольно, гулял по городу, засиживался допоздна в ресторанчиках на Сан-Мишель, в одиночестве отправился слушать и Гудимину Хина, он играл баха в зале Плиель, и не считался с правилами, в рамках которых существовали советские танцовщики. У Клары Сент случилась беда. Винсен Мальро, уехав на юг на несколько дней, разбился насмерть в автомобильной катастрофе. Это еще больше сблизило ее с русским танцовщиком. Имея множество знакомых в Париже, Клара Сент была, в сущности, одиноким человеком. Она бежала из Чили и всем своим существом понимала состояние Нуреева, странного, нелюдимого юноши, родом из Башкирии,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 Звезда балета и драма в аэропорту Лебурже. Прыжок в свободу. Девушка видит, как русские преследуют ее друга. Этой девушкой была Клара Сент, которой он позвонил из полицейского участка. Она просила его не приходить. Около ее дома шныряли советские агенты. Их легко было узнать по одинаковым дождевым плащам и мягким велюровым шляпам. Вначале Рудольфа поместили в доме напротив Люксембургского сада. В одной русской семье. Друзья навещали его.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 Через 6 дней после того, как он остался, он уже танцевал «Голубую птицу» в «Спящей красавице». Месяц назад он танцевал ее с труппой кировского балета на сцене парижской грант-опера. На следующий день выступил в партии принца в той же «Спящей красавице». Партнершей нуриева была Нина Вырубова. То был пролог к будущему.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 был американский фотограф Ричард Авидон, оставивший о себе неизгладимые впечатления. Он пригласил меня в свою студию и сделал несколько моих портретов. Когда я их увидел, то понял, что нашел настоящего друга, чувствующего мое состояние. Он танцевал в Давиле, в Биорице на маленьких сценах, в маленьких театрах, вылетел во Франкфурт для выступления по телевидению и затем отправился в Копенгаген, чтобы взять уроки у Веры Волковой. Во Франкфурте он должен был танцевать «Жизель» и ведение розы» в программе, подготовленной швейцарским балетмейстером Васловом Орликовским, партнером Ивет Шевере. На студии были убеждены, что ему знакома хореография фокинского балета, а он его никогда не видел. Балет, созданный Фокином во время «Русских сезонов» в Театре Монте-Карло в 1911 году, в Советском Союзе увидели только в 1964 году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 Он был польщен. Конечно, ему хотелось танцевать с ней, но она несла обязательства перед своим прежним партнером, английским танцовщиком Майклом Сомсом, и было решено, что Нуреев станцует соло, поставленное специально для него Фредериком Аштоном, и дд из третьего акта «Лебединого озера» с Розеллой Хайтауэр. Он вылетел в Лондон. Остановился в Панамском посольстве. Муж Марго Фонтейн был послом Панамы в Англии.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 Марго Фонтейн было в это время 42 года. Когда-то она объявила, что уйдет со сцены в 30 лет, но с годами это забылось. Теперь она была встревожена проблемой партнера. Майкл Сомс ушел со сцены. Дэвиду Блэру, кого она избрала, было 29 лет. С ним она собиралась танцевать «Жизель» в феврале 1962 года. Посоветовавшись с мужем, она решила предложить партию Альберта Нурееву.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 Он танцевал в Гамбурге, выбрав время, чтобы поехать в Мюнхен посмотреть Эрика Вруна, впервые танцевавшего «Принца» в Лебедином озере. Сам он, на гастроле в Германии, встретился на сцене со знаменитой французской балериной Ивет Шевере. Они танцевали Жизель. Он помнил ее по России, ее умирающий лебедь был незабываем. Все так складывалось, что ему приходилось танцевать с балеринами намного старше себя. Шевере было 43 года, Фонтейн — 42. Впрочем, ему было не привыкать, он танцевал с Дудинской и Лауренсью, когда ему было 19 лет, а ей — 49. После Жизели с Шевере он выехал на гастроли в Италию, Турин, Генуя, Болонья. Стояла зима, в северной Италии было холодно, и неуютно, и ему хотелось поскорее расстаться с труппой Маргиза Декуеваса. В Венеции он выступил с ней,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 затем переехала в Париж, и тут Эрик Брун повредил ногу во время выступления, а ему нужно было вылетать в Нью-Йорк и танцевать с Марией Тачиф пдд из балета Бурнанвиля «Цветочный фестиваль в Чинзана» по телевидению. Но Нуреев его заменил. Он срочно выучил партию и вылетел в США впервые в жизни. Путь от Уфы до Нью-Йорка в сущности оказался довольно коротким. Не прошло и полугода, как он остался на Западе, а уже сменилось столько стран и людей. Словно на роду ему было написано «Быть всегда в пути». В Нью-Йорке его представили Баланчино. В России Нуреев видел его «Аполлона» и тему с вариациями, что привозила трупа Алисии Алонсо. В Париже он посмотрел симфонию «До-мажор» на музыку Визе и «Ночную тень» на музыку Белени. Спектакли произвели на него сильное впечатление. Теперь в Нью-Йорке он увидел огон и ранний Аполлон Мусагет. Он был во власти искусства балланчина, его поразило построение, солисты наедине с пустым сценическим пространством. Никакого зрелищно-декоративного ряда, строгая дисциплина эмоций, выражение Гаевского. Нуреев сразу почувствовал, что хореограф очень уверен в своих идеях. Во время своего короткого визита в Нью-Йорк, Он познакомился и с Джеромом Робинсом, чья клетка на музыку Стравинского и «Нью-Йорк экспорт опус джаз» своей экспрессии задели его очень сильно. Он полюбил Нью-Йорк, показавшийся ему тихим и уютным. Небоскребы и рядом зеленые кварталы, спокойные улицы в нижней части Манхэттена, сады, площади, доброжелательность. Он был уверен, что вернется сюда.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 Фонтейн никогда не имела абсолютного успеха в Жизели. Когда ей было 17, она была хрупкой, но ей не доставало художественной зрелости. Теперь, когда она постарела, эта партия не очень ясно вырисовывалась в ее привычном репертуаре. тот знаменитый вечер 21 февраля она была неожиданной, глубоко чувствующей, восторженной, более содержательной. Было ощущение, что ее карьера может начаться заново с ее новым русским партнером.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 Все чувства, которые были характерны для танца Нуреева, порывы чувственности, гнева, отчаяния, страсти, резко контрастировали с манерой Фонтейн. От этого выигрывал ее танец. Ему она, наоборот, привила вкус, стремление к гармонии. Их дуэт, известный во всем мире, вдохнул в нее новую энергию, вытянул на поверхность подспудно дремавшие силы, а ему дал возможность стать первым танцовщиком на Западе. Железный занавес помешал западному зрителю узнать Чебукиани, Ермолаева, Мессерера, корня в расцвете их таланта. Теперь он увлекся Нуреевым. Ни Васильев, в сущности бывший первым танцовщиком Большого театра, ни Барышников, ставший кумером Америки, не имели, когда танцевали той славы, какая пришлась на долю Рудольфа Нуреева. Сегодня в любом книжном магазине на Западе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 Но любопытство к нему было велико. Вся его закулисная жизнь вызывала безумный интерес. Он становится постоянным гостем колонки сплетен. Кто-то назвал его первый поп-звездой балетного мира. Его влюбленность в талант Эрика Бруна приобрела скандальный оттенок. Они действительно в те годы были очень близки. Мальчик из Уфы демонстрировал западному миру непривычный для Запада стиль танца. С удивительной легкостью Нуреев воспринимал балетную новизну –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 в репетиционном зале, без устали работая и после спектакля. Нуреев умер 6 января 1993 года. Франция хоронила его. Траурная церемония длилась один час. Солисты Гранда Бера подняли гроб по лестнице и поставили его на верхней площадке. Нуреев лежал в гробу в вечернем костюме и в челме.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 На Западе было прожито 32 года. За эти годы его безоговорочно признал мир балетный, театральный, массовый. Слава его, единственное в своем роде, затмевающая иные имена, после его смерти превратила его жизнь в легенду. Когда в вот 1961 он остался в аэропорту Лебурже, от зрелости он был еще далек.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 постепенно растерявший тех немногих друзей, кто был у него. 27 ноября 1963 года в Ковенгарден в Лондоне он танцевал боедерку, не целиком, а только третий акт «Тени». Хореография пятипа в своей собственной редакции. Салор его лучшая партия. Бешеный темперамент и декоративная иппозантность, гордыня и налеты восточной хандры — все соединилось в этой роли.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 Нуреев был великий танцовщик и довольно слабый хореограф. Первую попытку проявить себя как хореограф он сделал в 1966 году в Вене, поставив балет Танкрет на музыку Ганса Вернера Хэнце. Критика писала о претенциозном символизме, хотя какие-то самостоятельные идеи в нем прощупывались. Спустя 10 лет Нуреев поставил собственную версию «Ромео и Джульетты» на музыку Прокофьева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 несравненным Зигфридом в Лебедином озере и Альбертом в Жизеле. Но интригующая новизна модерн-балета притягивала его. Он сам признавал, «Мне было трудно осваивать принципы танца модерн. Классические партии самые трудные, все время приходится думать о традиции, о том, как их танцевали для тебя. А у танца модерн нет таких твердых канонов, они еще не определились, и в этом смысле исполнителю приходится легче. Он оказался в Америке как раз тогда, когда модерн-балет начал проникать в репертуар труп классического балета. Пол Тейлор, например, в 1968 году поставил «Ореол» на музыку Генделя для королевского датского балета, что было бы решительно невозможно в начале 60-х годов. «Ореол» — первый американский модерн-балет, который Нуреев танцевал с труппы Пола Тейлора в Мексике и Лондоне. Глен Теттли специально для Нуреева поставил «Тристан» и «Лабиринт» на музыку Берио. «Лунный пьеро» – знаменитый балет Теттли на музыку Шенберга. Нуреев танцевал всегда с огромным успехом. Он выучил повану Мавра, Хосе Лимона и занимался с Мартой Грехом. Брал у нее уроки, повторял как ученик каждое движение. Марта Грехом поставила специально для него «Люцифера». Вместе с ним танцевала Марго Фонтейн, и письма Скарлетт, которые он танцевал без нее. Марта Грэхем говорила о нем. «Нуреев все так тонко чувствует, так точно воплощает, что, глядя на него, мне кажется, будто я танцую сама. Он блистательный танцовщик, но в нем есть что-то еще помимо этого, только ему присущая индивидуальность. Вот почему никто не может повторить ни одной его роли.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 а не только танцевать одноактные, что очень принято на Западе. Его менеджер Серж Горлинский организовывал туры с австралийским балетом, с национальным балетом Канады, с лондонским фестиваль-бале, и Нуреев танцевал почти каждый вечер с разными партнершами. Со стороны это выглядело, как гастроли звезды в окружении труппы, поддерживающие танец знаменитости. Все это порождало бесчисленные слухи.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 Но Нуреев резко отличен от них. И легендой балета, его мифом, он стал не случайно во второй половине XX века. Он родился в вагоне поезда, который шел вдоль Байкала, 17 марта 1938 года. Отец его был татарин. Он выглядел как татарин. Восточная кровь питала его темперамент.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 Как человек гениально одаренный, он постепенно переходил на роли, в которых было важно актерское мастерство. Он любил учиться. Эрик Брун был знаменитым исполнителем хореографии Бурнанвиля, был великолепен в балете «Народный рассказ», выступал в роли, в которой не было танцев, но поражал точностью жестов, манерой, создававшей образ некоего народного героя, воплощавшего как бы дух сказок Андерсона. Когда Нуреев танцевал с Сильфиду в Нью-Йорке с национальным балетом Канады, критики отмечали влияние Эрика Бруна, хотя для хореографии Бурненвилля Нуреев был слишком темпераментен, это был не его хореограф. Но романтизм партии сохранялся. Сильфиду он танцевал в 1973 году. Теперь, спустя 9 лет, он старался выходить на сцену в партиях, где мог бы продемонстрировать артистическое мастерство. Позади была огромная жизнь на балетной сцене. Что он только не танцевал. «Антигону» в постановке Джона Кранка, балет Магмела на развлечение на музыку Бриттона, симфонические вариации «Маргарита и Арман», балеты Фредерика Аштона. Музыка «Листа», на которую Аштон поставил «Маргариту и Армана», вдохновляла Марго Фонтейн и Рудольфа Нуреева. Партии были сотканы из острых, сметенных чувств, и сказочной красоты дуэтов. Костюмы для этого балета и декорацию делал Сесил Биттен. Ни один спектакль из тех, что Нуреев танцевал с Марго Фонтейн, не имел такого успеха, как этот романтический балет. Много сил танцовщик потратил на Мещениного дворянстве. Балет ставил на него баланчин на музыку Рихарда Штрауса, но в ходе репетиции баланчин заболел, и Нуреев продолжал работать с Джеромом Робинсом. Потом Баланчин вернулся к работе и сам закончил балет, который всегда интересовал его. В 1932 году он создал первую версию с Тамарой Тумановой и Давидом Лишиным в трупе Рене Блюма в Монте-Карло по либретто Бориса Кахно. В 1944 году Баланчин вновь ставил Мечнина в дворянстве в США. И вот теперь в 1979 По-старому либретто Кахно ставил его для Нуреева. Премьера состоялась 8 апреля с Патрицией Макбрайт. Нуреев работал с Бижаром, Роланом Пяти. Дуэт Бижара, песни Странника на музыку Малера он танцевал в Брюсселе в 1971 году со знаменитым итальянцем. Нуреев воплощал ищущий дух, один был в белом, другой в черном трико. В этот же период Нуреев танцевал у Бижара «Весну священную». С Роланом Пяти они дружили, ссорились, работали. Жена пяти, Зизи Жан-Мэр, известная балерина, закончившая уши танцевать, была другом Нуреева. Из воспоминаний Ролана Пяти. Весна 1989 года. Ужин у Нуреева после представления сцены из собора Парижской Богоматери в Гранд-Опера.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 распростершись на Софе в томной позе, массирует свои ступни, в то же время набирая телефонные номера всех четырех частей света, чтобы узнать о состоянии своих дел. Одна 1980-е годы в основном были отданы парижской Гранд опера Став руководителем опера гамьер он поднял уровень труппы, создал первоклассный кардебалет, поставил немало спектаклей, Престиж опера Гамьер при Нурееве стал очень велик. Естественно, его называли диктатором, тираном, не прощали ему резких выходок. Сильвия Гилем покинула труппу и уехала работать в Лондон. Это потом, после смерти Нуреева, она скажет, что работа с ним была лучшим временем ее жизни и что она высоко ценит его дар руководителя. Вокруг него полыхали скандалы, но свой последний спектакль он поставил на сцене опера Гамьер. Это была любимая им боедерка. Если быть точным, то спектакль практически ставила Нинель Кургапкина, когда-то танцевавшая с ним в Ленинграде в Дон-Кихоте и теперь приехавшая по его просьбе из России работать над спектаклем. Иногда он приходил на репетиции, вернее, его приносили на носилках. На премьере его поддерживали два танцовщика. Ходить он уже почти не мог. Сцена утопало в цветах, а он смотрел на бушующий зрительный зал, полуприкрыв глаза. За год до смерти он попытался поменять профессию. Когда-то Караян посоветовал ему встать за дирижерский пульт. Его природная музыкальность была экстраординарной. Он стал заниматься. Ему очень помогал Владимир Вайс, работавший в Большом театре, а потом, по рекомендации Нуреева, в Австралии.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 В 1980 году с трупой берлинского балета имел громадный успех в «Щелкунчике» и тогда же показал своего князя Мышкина в «Идиоте по Достоевскому». Балет ставил Валерий Панов. Теперь он дирижировал Ромео и Джульетту. Самая значительная версия этого балета была создана им впервые в Лондоне в 1977 году, а потом в Милане, в Ласкале в 1981 году.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 что событием его дирижирования не стало. В конце мая 1992 года он еще раз полетел в Вену и дирижировал концертом, состоявшим из арий Моцарта и Россини. Страшная болезнь, ее называют чумой XX века, брала свое. Сил уже не было. Накануне своего сорокалетия он еще танцевал, он признавался. Я ведь понимаю, что старею, от этого никуда не уйдешь.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 Теперь, как все у нас, оно называется Академией, открыли мемориальный класс имени Нуреева. Никто уже давно не спорит о его великом даре. Судьба его оказалась блистательна и драматична. Он захотел сам построить свою жизнь, и ему это удалось. Для этого у него хватило творческой воли. Без танца он жить не мог. Ни кино, ни дирижерская палочкой не были выходом из положения.